Он нагнулся к портфелю за книгой и краем глаза увидел черные брюки, остановившиеся рядом. Поднял голову, бригадир улыбался добро и устало, как майор Пронин. Он махнул подбородком в сторону тамбура и сам двинулся туда. Дима встал. О, Господи! В тамбуре никого не было, но уже воняло папиросным дымом. — Вот что, друг! — сказал бригадир и вытер пот. — Ты... — он поднял короткую руку к люку в потолке. — Посидишь там с полчаса. «Контроль!» «Вот террас!» — обеспокоился Дима. «А выпустить не забудете?» «Говорю, полчасика». «Лады», — нерешительно пробормотал Дима. Бригадир вяло просиял. Чувствовалось, эта процедура ему приелась. «И прекрасненько. Сейчас лесенку припро Ещё сосед у тебя будет. Это напарник». «Это кто же?» да «Домолец». Бригадир ушёл. Дима прислонился плечом к стенке, недоверчиво глядя на люк вверху. «Странно. Сколько ж там места? Вроде бы нисколько». «Куда он исчез-то?» Дима разволновался. «А если контроль уже?» Лязгнула дверь, и Дима в панике обернулся. Бригадир нес короткую приставную лестницу, за ним двигался парнишка лет восемнадцати. Длинная шея, угловатый, крепкий. Бригадир поставил лестницу в лес, поковырял большим ключом в замочной скважине люка И тот отвалился. Повис. Бригадир тяжко спрыгнул и стал отдуваться, протирая загривок, лоб и щеки. «Поехали!» Задыхаясь, сказал он. Тёмной пазухи пахло гарью и смазкой. В горле сразу запершило. Дима хотел сесть и ударился затылком. Пришлось скорчиться, спрятав голову меж колен. <п share> Полчасика. Вспомнилось, как в детстве, желая сделать отцу сюрприз, он пытался спрятаться в ящике письменного стола. «Пиджаки снимите!» — заботливо вспомнил бригадир. «У меня повисят». Дима, извиваясь, ухитрился снять пиджак и бросил его бригадиру на руки. «А «Там все мои деньги», — с опозданием сообразил он, но смолчал. Неловко было просить бросить ему сюда его кошелёк. Получилось бы, что он не доверяет бригадиру. Подозрительно принюхиваясь, снизу уже лез напарник.